сельская община Марка. Русская община переживала те же этапы в своём развитии, что и община других европейских народов. В частности, хорошо изученная община древних германцев. Первобытная или родовая община характерна тем, что в ней нет частной собственности, нет богатых и бедных, нет классов. Хозяйство ведётся коллективно. Русские письменные источники, явившиеся сравнительно поздно, уже в обществе классовом не дают нам изображения этого строя. Византийские и западноевропейские авторы, писавшие о восточных славянах, и в частности готский придворный историк Иордан, стали интересоваться славянами тогда, когда славяне столкнулись с греками и готами. И когда эти последние, почувствовав от славян опасность для себя, стали внимательно изучать своего врага. Эти первые сведения о восточных славянах VI века нашей эры рисуют нам славянское общество лишь частично вышедшим из стадии родоплеменного строя, имеющим ещё много черт, связывающих его с этим строем. Сколько-нибудь ясных указаний на структуру этого общества эти источники нам не дают. Но тем не менее, они показывают наличие в обществе с одной стороны богатых и знатных людей, с другой рабов. В VI веке нашей эры у восточных славян был уже на лицо этот признак первого деления общества на классы. О славянских рабах у нас имеется очень показательное сообщение византийского военно-политического писателя Маврикия. Находящихся у них в плену, они не держат в рабстве, как другие народы, в течение неограниченного времени. Но вовремя, ограничивая срок определённым временем, предлагают им на выбор. Желают ли они за известный выкуп возвратиться домой или оставаться на положении свободных и друзей. Отсюда совершенно естественно сделать вывод о том, что рабы у славян и тогда, в VI веке нашей эры, не были основой производства. Пленников не безусловно превращали в рабов. На них смотрели скорее как на средство получения выкупа. Основой производства оставался неизменно свободный земледелец-общинник. Во многих наших письменных памятниках, хотя и косвенно, но всё же довольно ясно Изображены черты этого общинного строя. В самом содержательном памятнике этого далёкого прошлого, в древнейшем дошедшем до нас сборнике законов Русской правды, община известна под двумя терминами: северным мир и южным вервь. Мир или вервь Это территориально общинная организация. Члены верви или мира знают границы своей территории. Знают очень хорошо друг друга, помогают друг другу в случае каких-либо непредвиденных случайностей. Если, например, обнаруживался на их территории труп человека и убийца не был найден, все члены верви должны были отвечать и платить сообща штраф. Если же убийца разыскан, он сам и должен был платить за себя. Закон предупреждает, что людям, членам общины, в таком случае платить штраф не надо. Члены верви общины по русской правде должны сообща отвечать не только в случае обнаружения на их территории убитого. Они должны сообща разыскивать вора или же возмещать убытки, причинённые вором, разумеется, в том случае, если воровство произошло на территории их вервы. Обычай коллективной ответственности установился очень давно. Ещё тогда, когда в вервьи жили люди, объединённые родством. Это было тогда, когда господствовал родовый строй, когда каждый род вёл сообща своё коллективное хозяйство. Когда люди не знали частной собственности на средства производства. Когда один за всех и все за одного выступали против обидчика. В русской правде этот родовой строй уцелел только в виде отдельных пережитков. На смену роду пришла сельская община, уже знакомая с частной собственностью и прежде всего на землю. Но некоторые черты старого строя еще жили и в это время. В общине, отображённой в Русской правде, бросается в глаза признак неравенства положения членов общины. Часть членов верви успела в некотором отношении отделиться от массы и образовать особую, так сказать, страховую кассу на случай необходимости платить штрафы. Для того, чтобы облегчить для себя эту тяжелую обязанность, они предварительно делают денежные взносы. Это так называемая «дикая вира». Члены верви владеют землей на частном праве, имеют свое собственное движимое имущество, ведут индивидуальное хозяйство только луга, леса и воды находятся в общем владении. Так живёт основная масса народа на громадных степных и лесных пространствах, омываемых водами Днепра, Днестра, Западного Буга, Волхова, аки, то есть в пространствах, издревно занятых восточным славянством. Конечно, надо иметь в виду различные отклонения, иногда даже значительные в различных местах столь большой восточнославянской территории. Из среды этой массы успели уже выделиться богатые люди. У них больше земли, чем у рядовых общинников потому что обрабатывают ее не они лично, а пользуются для этого трудом своей челяди, в состав которой входят рабы и нерабы. Эти богатые люди хорошо вооружены, они могут укрепить свое жилище, могут защитить себя и свое имущество от тех, кто захотел бы на них напасть. Они сами могут организовать нападение, вооружив своих слуг, став во главе своей дружины. Часть этих богатых людей ведет свое происхождение от родовых старшин. Другая, более численная, позднее достигла богатства и силы, сумев подчинить себе большое количество людей обязанных на неё работать и вместе с нею, но в её выгодах добывать на войне своему вождю богатство и славу. Крестьянская сельская община долго защищала своих членов от всевозможных ударов, от покушений на её членов богатых людей, готовых завладеть её землёй, и имеющих средства принудить работать на себя и её членов. Крестьянская сельская община долго задерживала это наступление крупных землевладельцев на крестьянскую землю и на самого крестьянина. Но отстоять свою землю и независимость своих членов полностью она не могла. В течение многих веков шла борьба двух сторон. Победителями остались крупные землевладельцы, потому что у них в руках оказалась власть. Они создали свой закон и аппарат, принуждающий к выполнению закона. Они создали государство. В этом процессе созидания и торжества крупного землевладения и нужно искать корни крепостного права.